Ланселот вновь углубился в глухой лес и увидел, как на лужайке под дубом остановились четыре рыцаря двора Артура. В них узнал он Сагромура, Эктора и рыцарей Гавейна и Ивейна. Рыцари тоже заметили его и, глядя на его доспехи, подумали, что это Кай. Сагромур первым решил испытать выскочку Кая в бою и, сказав о том товарищам, вставив копьё в упор, он поскакал прямо на Ланселота. Лонсолотжа, ожидая такого поворота событий, ничуть не мешкая, направил на него своё копье и ударил наскочившего с агрому рас такой силой, что и всадник, и конь рухнули на землю, как подкошенные. "Славный удар", сказал Эктор. "Сдаётся мне этот рыцарь куда сильнее, чем Кай. Посмотрим, как я с ним справлюсь". И подхватив копье, Эктор помчался на Лонсолота. Но Ланселот пробил своим копьём ему щит и поразил его в плечо, так что вновь и конь, и всадник оказались на земле. А у Ланселота даже копьё осталось цело. "Сдаётся мне", промолвил Эвейн, "что этот могучий рыцарь убил нашего Кая и воспользовался его доспехами. И вижу я по великой его силе, что нелегко будет с ним сражаться". С тем подхватил Эвейн копьё и поскакал на Ланселота. И Ланцелот пустил ему навстречу своего коня и нанес Эвейну такой удар, что тот вылетел из седла и упал оглушенный, не понимая, где он и что с ним. «Ну что ж, вижу я», — сказал тогда Аговейн, — «что придется и мне вступить в бой с этим рыцарем». Он навесил на себя щит, взял в руку доброе копье и пустил коня во весь опор прямо на Ланцелота. Сшиблись они и ударили один другого прямо в середину щита. Но копье Гавейна при этом сломалось, а его конь, не выдержав такого мощного удара, перекувернулся и упал, придавив собой Гавейна. Ланселот же отъехал на шаг, засмеялся и сказал: "Да пошлёт Господь радости тому, кто смастерил моё копье, лучшего, как я не держал его в руках". А четыре побеждённых рыцаря сошлись вместе, стали друг другу помогать и так между собой и говорили. Что скажете вы на это, спросил Гавейн. Ведь сейчас в бою он одним копьём уложил нас четверых. Предоставим его дьяволу, ответили остальные. Очень уж он крепок и могуч. Я голову готов положить, что это Ланселот, сказал тогда Гавейн. Я узнаю его по посадке. Пусть едет своей дорогой, сказал Ивен. Мы встретимся при дворе, и тогда всё узнаем. А Ланселот, покинув поверженных рыцарей, уже ехал дальше по тёмному лесу. Долго скакал его конь через чужие земли, через болота и долины, и выехал он к прекрасному замку. Тут услышал он нежный звук колокольчиков и увидел, как у него над головой пролетел сокол и сел на высокий вяз. А к цевкам птицы были привязаны длинные нити-поводки. Сел сокол на ветку, и нити запутались в сучьях. Когда же хотел он взлететь, то лишь взмахнул крыльями и повис лапами вверх. Смотрит ланцлот и видит, что этот добрый лавец, и стало ему жаль птицу. Тем временем выехала из замка дама на лошади и громко закричала: "Ланцлот, ланцлот, помоги мне достать моего ловчего сокола!" Если я не верну его, меня убьёт супруг мой, ибо эта птица поручена моим заботам, а я её упустила. И если станет это известно моему мужу, он без дальнейших слов меня зарубит. Как же зовут вашего супруга, спросил Ланцелот. Имя его Фелот, отвечала дама. Он рыцарь короля северного Уэльса. Что ж, прекрасная дама, раз уж вы знаете моё имя и взываете к моему рыцарскому долгу, я сделаю всё, что могу, чтобы достать вам этого сокола. Однако я не мастер лазать, да и дерево уж очень высокое, и мало на нём суков, по которым можно было бы взобраться. Спешился Ланселот, привязал к этому же дереву своего коня и попросил даму, чтобы она расстегнула на нём доспехи. Освободившись от доспехов, снял он с себя всю одежду до штанов и рубахи и стал ловко карабкаться вверх по дереву. Долез до сокола, смотал нити на сухой сучок, обломил его и сбросил вместе с птицей вниз. Схватила дама сокола на руки, и тут вдруг вышел из зарослей Фелот, ее муж, весь в латах, в руке меч обнаженный, и грозно сказал Ланцелоту «Что ж, рыцарь Ланцелот?» «Наконец-то ты мне попался!» И встал у корней под вязом, готовясь его зарубить. «Госпожа, зачем же вы меня предали?» — только и спросил Ланселот. «Она сделала лишь то, что я ей велел», — отвечал за нее Фелот. «Позор тебе», — сказал ему Ланселот, — «что ты, рыцарь в полном вооружении, задумал изменный убить безоружного». Можешь болтать сколько угодно. Всё равно не будет тебе пощады, отозвался Фелот. Так что спасайся, если можешь. Ладно, сказал Ланселот. Раз уж ты не согласен ни на что другое, возьми себе мои доспехи. Повесь только на сук мой меч, чтобы я мог его достать, а тогда уж убивай меня, если сумеешь. Ну нет, отвечал Фелот. Ведь я знаю тебя лучше, чем ты думаешь. Так что пока моя воля, от меня ты оружия не получишь. Вижу, придётся мне умирать безоружным, воскликнул тогда Ланселот, а сам стал озираться вокруг себя. Посмотрел вниз, посмотрел вверх и прямо у себя над головой увидел крепкий острый сук, толстый и без листьев. Он обломил его у самого ствола, приметил, где стоит его конь, и стал спускаться вниз. Он спрыгнул на землю позади коня. В этот момент Фелот замахнулся на него мечом, намереваясь его разрубить. Но Ланселот суком отразил удар и с размаху обрушил этот сук ему на голову. Так что Фелот повалился на землю. В один миг Ланселот подскочил к нему, схватил его меч и отрубил ему голову. "О, ужас!" вскричала дама. "Ты убил моего супруга!" "Не я тому зачинщик, отвечал Ланселот. Ведь это ваша коварная затея измены погубить меня. Вот всё и обернулось против вас". Дама упала, и лишилась чувств. Но Ланселот на этот раз принебрёг рыцарскими правилами и оставил её без своего попечения. Замок убитва и мрыцаря был совсем близко. Опасаясь новых засад, он поспешил собрать свои доспехи, как мог в них облачился, сел на коня и поскакал прочь, возблагодарив Бога за своё чудесное избавление.